Глава 48. Аврора. Ещё темно, но не позднее, чем через несколько минут, появятся первые розовые лучи и осветят чёрное небо. Залян хорошо видел внизу телебашню. Он подобрался к ней сверху и теперь начал, маневрируя, снижаться от чего трос позади бился и хлестал ни в чём не повинную машину, несмотря на всё заглушающий шум ветра. Он всё-таки услышал, как мотор постепенно затихает, но тут ему показалось, что тяжёлый нейлоновый трос потащил его назад не меньше, чем на несколько сотен ярдов. В отчаянии он дал полный газ, и микролит рвануло вперёд с такой скоростью, что словно из-под земли выросла мачта на подпорках, укрытая от взглядов плотной снеговой завесой. Залиан дёрнулся было в сторону, чтобы избежать столкновения, но тут сбоку налетел ветер, подхватил нейлоновые крылья и перевернул микролит. Поруса висли, все верёвки, что их поддерживали, перепутались, и Залиан стал падать, как подранее насекомое. Правда, падение было мягким благодаря тому же ветру, и он в микролите лишь слегка задел мачту, зато мешок с тросом упал отдельно на крышу. Залиан даже не заметил, что его плечо заливает кровью, когда он выпрямился между подпорками, затем спрыгнул на крышу и едва успел ухватиться за конец троса, который змеёй скользил прочь от него. Он привязал его, как смог, к опоре и поставил защитное устройство. С трудом встав на ноги, он огляделся. Здесь на железобетонной круглой платформе максимум 30 футов в диаметре, он в первый раз ощутил в ветре злобного врага, который готов был подхватить его под мышки и сбросить вниз. Всего в четверти мили виднелась длинная рука стрела крана. Заллен даже мог бы сосчитать, сколько там человек, только не знал, заметили ли его, когда он падал сверху. Залян перегнулся через край и посмотрел вниз. Сейчас он отлично видел людей, привязанных к огромным неоновым буквам, и даже узнал некоторые лица. Пока ещё не показался ни один часовой, словно никто из членов ордена Новая Эра ни за чем здесь не присматривал, хотя на самом деле это наверняка было не так. Чаймс и его люди должны быть тут. Только где именно? Он огляделся. Но самый младший он увидел железную дверь, которая вела на нижнюю платформу. Залиан уже начал замерзать, но заставил себя подойти к двери, ухватиться за ручку и потянуть за неё напрасно. Дверь была заперта изнутри. Он выругался, потому что за его спиной уже начали золотиться края туч и мёртвые цвета ночи растворялись в живых красках новой зари. Если я ещё сильнее натяну трос, "Тон не гарантирую, что он не разойдётся где-нибудь посередине", заявил Ли и отбросил хороповик в сторону. "Лучше я пойду первым и всё сам проверю. Вполне возможно, что на стыках придётся поработать. Дайте мне 5 минут, а потом идите тоже". Он прицепил пояс с уже туго натянутым тросом и ступил на парапет. Первое, что он увидел внизу, были фонтаны, а потом на углу Оксфорд-стрит он резко пошёл вниз, и на долю секунды ему показалось, что он влетит в один из магазинов, но потом он опять поднялся вверх, набирая скорость с каждым уходящим мгновением. Когда он пролетал высоко над Гудж-стрит и Шарлотт-стрит, он попросил Бога, если можно, сделать его невидимым, когда он будет над башней моторчик исправно гудел и вот слева уже остался башенный кран на котором он увидел людей чаимзы с ужасом осознав что они тоже засекли его потом его потащило наверх но уже с меньшей скоростью и он легко долел последний шов чтобы буквально через секунду оказаться возле мачты где его с распростёртыми объятиями чтобы не дать ему упасть ждал заля Тем не менее, посадка была жёсткой, и он всё-таки ударился об опору, разбив себе плечо и локоть. Через пару минут явилась Спайс, которая была не в состоянии дождаться подтверждения исправности тросов. Для Роберта это было самое ужасное путешествие из всех им совершённых. Во-первых, он ещё ни разу не забирался так высоко. Во-вторых, ветер слепил его, И он ровным счётом ничего не видел. Неожиданно Роберт услышал недовольный скрип волокуши, которая застряла на одном из швов, и он повис на месте. Тогда Роберт попытался что-то наладить в моторе, заледеневшими руками его ударило огнём и отбросило в сторону, но этого хватило, чтобы волокуша одолела препятствие, и моторчик потащил его дальше, уже без всяких приключений. Когда спайс и Ли приняли его в свои руки возле мачты, ему захотелось пасть на колени и возблагодарить бога за счастливое спасение, но он вспомнил, что явился сюда не за этим. Надо попытаться по стене, сказал Ли. Другого способа я не вижу. Так они расстреляют нас с крана. Симон, дверь на запорию. У нас есть выпор. Симон заглянул в чёрные глаза Спайс. "Нет, наверное", неохотно признал он. Пока пребывали остальные, Залян и Ли, устанавливали крюки и готовились к спуску. "Как только окажешься внизу, сразу мчись к ребятам и освобождай их", крикнул Залян. "Через несколько минут будет светло. Чаймс или явится со своими творить расправу на месте, или у него есть способ сделать это на расстоянии". Если бы кто-нибудь проходил по близости от телбашни в воскресенье в рассветный час и посмотрел наверх, он увидел бы нечто невероятное. Когда заля и его друзья стали спускаться вниз к сверкающим неоновым буквам, венчавшим башню, их враги, засевшие на башенном кране над Фицрой сквер, открыли по ним огонь. Элис схватился за верёвку ниже рук за лиана на случай, если здоровая рука откажет вождю. Пусть тросы останутся, крикнула Спайс, спрыгивая на скользкую платформу в 2-3 футах над пленниками. Вдруг они нам ещё пригодятся. Вся группа стояла на металлическом выступе над пленниками, слушая, как шквал заточенных монет бьётся о намного выступающую вперёд стену внизу. Не да льёт, крикнул Залян. Они до нас не достанут. У них наверняка есть модернизированные экземпляры. Сюда, здесь Сара. Симон, перегнувшись через букву А, показывал вниз. Девушка была без сознания, но завёрнута в несколько слоёв прозрачной плёнки, которая не давала ей замёрзнуть до смерти, и вместе с торчащими крашеными волосами придавала ей сходство с плохо очищенным цыплёнком на прилавке в супермаркете. Упасть она не могла из-за тонкой стальной проволоки, которой её прикрутили к неоновой букве. Некоторые пленники были в сознании и понимали, что происходит. Но другие, по-видимому, тяжело пострадали из-за мороза. Чуть дальше Роберт нашёл Розу, всю в синяках, но в сознании. "Роберт, ты, она сколько могла вывернула голову, чтобы понять происходящее, «Да я была уверена, что вы не успеете. Уже почти рассвело. Как он собирается это сделать?" спросил Роберт. Он опустился на колени и стал внимательно рассматривать проволоку, которой она была привязана. Таким образом, он собирается совершить жертвоприношение. Я думал, что это ты мне скажешь. Наверное, он хочет использовать проволоку, которая присоединена к буквам. Он недавно приходил сюда, проверял. Я даже немножко его рассмотрел. Ты права. Роберт обернулся и позвал Залиан. Будь осторожнее с проволокой. Похоже, Чаймс не зря воспользовался ею. Хели испрыгнул на платформу и подошёл к нему, осмотрев проводку, он глубокомысленно кивнул. "Да, так оно и есть, правильно. Где-то должен быть часовой механизм, который выключает свет, когда наступает день. А он, похоже, переделал его так, что ток должен пойти в проводку". "Так чего же мы ждём?" воскликнула Спайс и бросилась с ножом к ближайшей букве. "Надо перерезать проводку и уходить". Смотри, там ли ты режешь, предупредил Ли. Роберт не мог отделаться от неприятного чувства, что они всё-таки попали в ловушку. Ни звука не было слышно, кроме завывания ветра и плача пленных. Показали Ан и остальные занялись проволокой, он огляделся. Ему показалось, что чья-то тень промелькнула у него над головой, потом сверкнул золотой меч и исчез. Очередная волна монет застучала в стену, однако никто не спешил к ним с крана. Роберт разрезал ножом проволоку у розы на груди, и она повалилась на него, не в силах устоять от слабости. Он подхватил её и с большой осторожностью поднял на верхнюю платформу. Роза освободилась от пластикового кокона и изо всех сил тёрла руки и ноги, чтобы восстановить циркуляцию крови. Мне кажется, я похудела фунтов на 10 не меньше, пожаловалась она. Не сомневаюсь, что он хотел сохранить вас живыми для утреннего фейерверка. Ты бы послушал его, он тут расхаживал и извергал из себя что-то немыслимое. Он думает, будто станет богом, если заполучит нашу энергию. А вообще-то у него не хватает шариков в голове. Роза протянула руки к Роберту. Ну же, обними меня. Роберт уже подался вперёд, когда услышал какое-то движение у себя за спиной. Быстро обернувшись, он увидел прямо над своей головой Чаймза в одеянии цвета старого золота. Пальцами протеза он сжимал арбалет. Так вот, почему его люди не примчались сюда с крана, значит, Чаймз всё время был тут. Натнел. Если бы ты сообщил мне о своём визите заранее, Я бы организовал что-нибудь достойное тебя. Голос у него был хриплый, и в нём бурлила едва сдерживаемая ярость. Залян встал, вспоперечененный над одной из букв, и поднял нож, которым перерезал проволоку, связывавшую Сару. Мои люди в ресторане прямо под нами, наверное, они с удовольствием возобновляют знакомство с тобой. Дон наклонился и постучал арбалетом по стеклянному потолку. Тут же показалась одна бритая голова, за ней другая. Чаймс сделал шаг вперёд, и это все люди, что у тебя остались? Маловато, не правда ли? Скажи что-нибудь, Даниэль. Как это получилось, что вас так мало и вы такие неподкупные? А не что, светлее тебя и все-таки правильный? А что ты думаешь, ты такой особенный? Роберту вдруг показалось, что на платформе нет никого, кроме Чаймза и Заляна. Спайс, Ли, Симон и все остальные застыли на месте. Легендарная рука Чаймза приковывала к себе взгляд Роберта. Беззаботным движением Чаймс скинул капюшон и открыл лицо. Мёртвые серые глаза, орлиный нос, тонкие невыразительные губы. Кровью своих прежних жертв он разрисовал себе щёки символами войны. У Роберта Чайны заколотилось сердце. Именно это лицо являлось ему в снах. Это было лицо Уэстката и Мэтьюса, Кроули и Эйтона, и всех других основателей Золотой зари, лицо розанкрейцеров и каббалистов, астрологов и масонов и всех прочих. Они все сошлись в этом человеке, неожиданно дошло до Роберта. Он это вся история магии, которая бежит через века нессякающей рекой. Его появление означает предупреждение в снах тем, кто таит в себе такой же дух. Вот мы и встретились с тобой, Натаниэль, на башне, устремившейся из земли в небо. Огонь разгорается на горизонте, и с небес льётся вода. Четыре элемента, которые уже сами по себе сбалансировались, чтобы сотворить золотую чистоту, и этого уже достаточно для преображения. но требуется ещё кровь, чтобы возвести обряд в сферу истинной сатанинской силы. Чеймс подолся вперёд, неожиданно он улыбнулся. "Ну почему ты не захотел быть со мной? Не так уж невероятно представить, что мы вместе правим верхним миром. Мы с тобой гораздо больше похожи, чем ты думаешь. У тебя даже такое же клеймо, как у меня." Он приблизился к Залиан, у которого уже вся рука была залита кровью. Чаймс медленно стянул чёрную кожаную перчатку, выставляя напоказ сверкающие стальные пальцы. "Я изменился, Даниел". Как-то нехорошо просепел он. "Поначалу я хотел иметь всё, что было у тебя". я хотел твою женщину твою жизнь твою власть а теперь когда у тебя нет ничего я вижу мы поменялись местами мы две стороны одной монеты неужели ты не понимаешь ты разделяешь моё отвращение к нижнему миру ты не ненавидишь жадность и жестокость точно так же как я Естественное равновесие, которое так долго удерживалось внизу, нарушено. Погляди на них. Он устремил обвиняющий перст на улицы далеко внизу, трущобы обновляются, чтобы стать квартирами маклеров. Фармацевты отправляют запрещённую продукцию в третий мир. Нефтяные компании, создающие зажигатные смеси, рекламируют себя на телевидении. Как же должен смеяться над нами дьявол в преисподней. Ненадолго стих ветер, и на башне установилась тягустная тишина, пока чаемс не заговорил с новой силой. От яда лицемерия мы можем избавиться только пройдя через очистительную власть жертвоприношения. Ну к чему ты не хочешь стать частицей новой чистой раз? Он сделал ещё один шаг к ограде. Весь город сейчас под нами. Он наш. Это всего лишь последнее препятствие на нашем пути. Тебе надо только кивнуть головой, и мы покончим с кровопролитием. Воцарится единый верхний мир, мир крыш, и он меня хватит сил восстановить его в полном величии. Но ты, доктор, должен теперь решить. Роберт смотрел на двух мужчин на платформе и понимал, что Залиан скорее умрёт, чем примет предложение врага. Наконец он сказал: "Какой смысл во власти, если она замешана на страх? Неужели чаемс ты не понимаешь, что равновесие нельзя восстановить, пока один человек хочет властвовать над другими? То, что ты делаешь, называется торговлей злом. Нет, мы не можем присоединится к тебе тогда вы все умрёте Чайм стал медленно поднимать арбалет пока не нацелил стрелу в лоб заляну и тут случилось непредвиденное из стены стали вырываться один за другим Огненные всполохи. Люди Чаймзы, которые были на крань, действовали по разработанному плану, расстреливая башню морскими сигнальными ракетами. Глухие взрывы сотрясали воздух. Залян бросился к Чаймзе и выбил у него из рук арбалет, отчего отравленная стрела, не задев никого, полетела в никуда. Когда Залиан и Чаймс покатились по полу, один за другим снизу явились бритаголовые и накинулись на людей Залиана, размахивавших ножами, которыми они только что освобождали пленников. Роберт оттолкнул Розу, когда на неё с ножом бросился Риз, и она тоже пнула его, когда он пробегал мимо, но Риз сумел развернуться и так ударить Роберта, что тот отлетел в дальний угол платформы. Один из бритоголовых ранил в причёс Симона, и он, зарычав от боли, набросился на него и швырнул за ограду. Лис сумел стряхнуть с себя громадилу в два раза больше его и высоко подняв нож, проткнул ему горло прежде, чем выбросить его с пары тройки сотен футов на улицу. Остальные сгрудились возле упакованных тел, вступив в единоборство друг с другом. Снег пошёл сильнее, делая неразличимыми врагов и друзей и невидимый край платформы. Только трое пленных были освобождены, и одно из них, Роберт знал это, была Сара Энсли, которая всё ещё была обвязана проволокой с головы до ног и лежала под буквой Т. Первые слабые лучи солнца позолотили покрытые снегом крыши, времени больше не оставалось. Роберт с трелёй промчался между дерущимися и добежал до бесчувственной девушки как раз, когда огромные жёлтые буквы начали одна за другой гаснуть. Он бросился ничком на платформу, успев всё-таки перерезать ножом провод над головой Сары. Занимался рассвет, но он был светлее, чем когда-либо, из-за вспышек ракет, окрашивавших снеговые тучи, нависшие над городом, в красный свет. зажжёгла буква А и погасла, потом Ш, потом следом за ней Н и Я. Роберт уже разрезал провод затянутый у Сары на поясе когда в голове у него словно разорвалась бомба а из глаз посыпались искры и он рухнул на Сару дёрнув в воздухе ногами риз потёр кулак и посмотрел на два безжизненных тела у своих ног ухмыльнувшись он вставил стрелу в арбалет и тщательно прицелившись Роберту в спину стал медленно спускать курок в это время баттерворт стукнул его своим полицейским ботинком в зад, и Риз повалился вперёд, пустив стрелу в небо. Еёный детектив опустился на колени перед Сарой, стащил с неё проволоку и, взяв её под мышки, поднял наверх, где было безопаснее. Потом вдруг послышалось щелканье, исходящее от неоновых букв, вновь ожили провода и искры заплясали на стенах. сей должен был присоединиться ко мне. Натаниэль Чеймс стоял над своим учителем, вынуждая его опуститься на колени. Он протянул металлическую руку и сорвал чёрный свитер, закрывавший горло Залиана, за после чего принялся сжимать стальные пальцы, медленно погружая их в тёплую плоть. "А теперь я вырву твоё сердце, и мы сохраним его". чтобы оно вечно напоминало нам о жертве, которую ты принёс роди нашей власти. Натаниэль начал задыхаться, ноги у него подкосились. Человек в болохоне уже виделся ему словно в дымке, потом ему показалось, что ледяная стальная рука поднимает его за шею. Вокруг платформы погасли последние две зеленовато-жёлтые буквы И ток пошёл по проводам к двум не успевшим получить освобождение пленникам Чаймза, убив их одного за другим. В мгновение Чаймс отвлёкся от Залианы. Серые глаза у него расширились, и он даже застонал от удовольствия при виде конвульсий своих жертв. Внезапно воздух вокруг него наэлектризовался так, что Чаймс задрожал всем телом, а его одеяние засверкало странным и чудным блеском. Он расжал палец. Роберт поднял пылающую огнём голову и увидел, как знак спиралями подаёт номерцающую фигуру в центре горящей паутины. Он подумал, что даже силы природы преклонились перед Чаймзом, и он похож на магнит, подчиняющий себе железо. Не в силах поразмыслить над увиденным, Роберт опять закрыл глаза и уронил голову на руки. Залян. Началась последняя стадия превращения, и я чувствую, как она наполняет меня силой. Низкий голос Чаймза прорвался сквозь крики и грохот. Именем братства новой жизни, святыни золотоварла и кабалы Воспринятый высшими мудрецом Абрамилин, я вновь возрождаюсь к жизни. Он широко раскинул руки, и его ладони вошли в шквал огня. Последним нечеловеческим усилием Заланд выскочил в центр, ухватился за золотые одежды Чаймза, и кулаком ударил его по голове, он опрокинул императора, и тот упал, а Залиан выпрямился во весь рост. Чаймс всё же исхитрился и ударил Залиана в живот, но в его ударе уже не было силы, если он и получил энергию от жертвоприношения, то она не воплотилась в физическую силу. Господин новой эры попытался было подняться, но Заланд двумя ударами послал его на край платформы. В несколько мгновений казалось, что Чаймзу удастся восстановить равновесие, но потом он медленно осел на букву за своей спиной. За это ты умрёшь 100 раз, сказал он, хватаясь за букву. Скользя по краю платформы, Чаймс инстинктивно уцепился за оголённый провод, по которому шёл электрический ток. Едва его металлическая рука коснулась провода, как вспыхнул голубой огонь, и пальцы намертво сжались в кулак. Чаймс затрясло и колотило о стену, зубы у него скрипели, не пуская предсмертный крик. Остальная рука ещё крепче сжимала провод. Залянс, схватившись за горло с воплем, упал на колени. Он словно тоже испытывал нечеловеческую боль и готов был протянуть Чаймзу руку помощи, но Спайс оттолкнула его. "Да тнел, ты ничего не можешь для него сделать. Уходим". Она ототащила доктора поближе к краю платформы, где воздух не был так наэлектризован. Бритые головы, лишившись своего вождя, совершенно потерялись. Некоторые старались подойти к Чаймзу поближе и смотрели на его почерневшее тело с открытым в безмолвном крике ртом, чем не преминули воспользоваться люди Залиана, которые обрушились на отаропевших врагов всей своей силой. Чуть дальше Роберт Кёр затылок и пытался встать на ноги, но стоило ему немножко напрячься, Как всё шло кругом перед его глазами, как сквозь туман он видел дерущихся людей, слышал стоны и крики. Неужели чаемс действительно исчез в небесном огне? Что же всё-таки происходит? Он растерянно хмыкнул. Чёрт возьми. Роберту в конце концов удалось сесть. Снег падал на нейлоновую куртку и таял, пока он пытался вспомнить, где он Через несколько минут всё встало на свои места, он всё вспомнил и тут же совершил непростительную глупость. Он пожелал опереться спиной на букву Т и полетел вниз совсем как на рельчик с лодки. Сражение закончилось. Оставшиеся в живых члены ордена Новая эра, покинутые своим вождём, бежали кто куда. К счастью, несмотря на непредвиденные обстоятельства, почти ничего трагического не произошло. Залиан сидел на полу, прислонившись к ограде, и смотрел, как Сара постепенно приходит в себя. Она открыла глаза, и он обнял её. Я только хотел, чтобы ты всегда была со мной. Здесь Сара посмотрела ему в лицо, и он улыбнулся, крепче прижав её к себе и легко коснуясь губами лба девушки. Её взгляд сказал ему всё. Сара ласково поцеловала его в ответ. Что-то надавило ей на рёбра. Сара удивлённо посмотрела вниз и увидела, что из груди Залеана торчит обломок железной стрелы. Когда она опять посмотрела ему в глаза, доктор уже ушёл из жизни. Кто-нибудь, даст мне руку, воззвалилася Роза, сидя на букве Т. Туфли Роберта к счастью застряли в металлических подпорках, и Роза изо всех сил держала его за уши, сумев схватиться за них, когда Роберт кувыркнулся с башни. Каждые 3 секунды Роберт испускал дикий крик. Когда к Розе подошли Ли и Спайс, она наклонилась к нему и насмешливо проговорила: "Теперь я знаю, зачем Бог наградил нас этим атрибутом. Хорошо, что твоя мать не пришпиливала их, когда ты был маленьким. Теперь они вообще будут как у слона". Чуть не заплакал Роберт. "Хороший я буду" В конце концов, Фли, Спайс и Роуз удалось втащить Роберта на платформу. Роуз, смотри, Симон пальцем показывал на то место, где только что был Чеймс. Он исчез. Стальная рука императора всё ещё цеплялась за провод, а самого его словно вовсе никогда не было. Высоко в небе огромный золотой орёл махал крыльями и летал кругами, собираясь навсегда исчезнуть в бледном свете зари. Роберт тёр распухшие уши, когда появился констебль Баттерворт и строго оглядел всех одного за другим. Потом он достал блокнот. "Вы арестованы", заявил он. "Всё, что вы скажете, может быть больше ему ничего не дали сказать. Просто схватили и уложили на пол.